Рядом с этой гангой, с ее глубинами и отблесками, ее водными равнинами и течениями, волнами и извилинами, с миллионами существ, которых она носит и кормит, возвышается Гибралтар, большой, могучий, опаленный ветрами, несокрушимый, непоколебимый утес с львинным профилем. У него... Железное сложение. Ум тоже. Он не знаком ни с болезнями, ни вообще со страданием. Они вызывают в нем лишь презрительную усмешку. Это могучий вождь людей. До того, как начать бродячую жизнь, он был главой монастыря в Пенджабе и властвовал над семью стами монахами. Он прекрасно владел методами суровой дисциплины, которые лепят как мягкую глину тело и дух человека. примечание Психофизиологическая система воспитания нашего времени могла бы кое-что позаимствовать от этих методов, приучавших учеников к размышлению сначала на удобных стульях, потом постепенно на более твердых, и, наконец, на голой земле, или постепенно упразднявших одежду и пищу до полного оголения и крайних лишений. Затем, после этих подготовительных приемов, ученики рассылались по всей земле, сначала вместе с товарищами, потом поодиночке, до окончательного уничтожения каких бы то ни было связей, привязывающих человека к миру видимого. Конец примечания. Ему не приходило в голову, что есть вещи, которые могут сломить непреклонную волю, будь то страсть, случай, мучение плоти или магическая сила божественной иллюзии, производящая бури в человеческой жизни. Ибо для него майя была просто ничто, пустота, ложь, которую достаточно было раскрыть, чтобы избавиться от нее навсегда. Для Рамакришны же Майя тоже была Богом, так как Бог есть все, она была лицом Брахмана. Достигнув вершины после бурного восхождения, Рамакришна не забыл ничего, ни смертельной тоски, ни порывов, ни случайностей головокружительного подъема. Малейшие картины пути стояли перед его глазами, и он отмечал все это, следуя историческому порядку, в свое время, в своем месте, рисуя чудесную панораму вершин. А что же мог запечатлеть в своей памяти ногой человек? Его память была также обнажена, как сам он, лишена эмоций и любви. Моск из порфира», — как говорил некий итальянец у величайшем умбрийском художнике. «Надо было, чтобы эту мраморную доску исцарапали когти плодотворной боли». Так и случилось. Великий интеллектуал не понимал, что любовь может быть путем, ведущим к Богу. Он отвергал опыт Рамакришны — Он презирал громкие молитвы, внешнее проявление благочестия, музыку, пение, религиозные танцы. Когда Рамакришна на исходе дня затягивал свою мелопею, монотонно выкликая имена Господа и хлопая в ладоши, он с язвительной усмешкой спрашивал «Ты это что, лепешки готовишь?» Но уже помимо воли он поддавался чарам. Некоторые напевы товарища трогали его, вызывали на глазах слёзы, которые он старательно скрывал.